Глава двадцать вторая Даниаль лежала на корме барки, слушая, как плещутся о борт волны. Невдалеке дурмаст, облокотившись о поручни, вглядывался в берег. Некоторое время она следила за ним, закрывая глаза всякий раз, когда он поворачивал свою косматую башку в ее сторону. Последние три дня он либо молчал, либо грубил ей, и она постоянно ловила на себе его горящий взгляд. Сперва это раздражало ее, потом стало пугать, с дурмастом шутки плохи. От него так и веяло первобытной силой, едва сдерживаемой тонкими нитями здравого смысла. Даниаль догадывалась, что всю свою жизнь он добивался желаемого либо силой, либо хитростью, либо расчетливой жестокостью. И он хотел ее. Она читала это в его глазах, его движениях, его молчании. Она охотно сделала бы себя менее желанной, но ее единственное короткое платье плохо подходило для этой цели. Он подошел к ней огромной, словно черная глыба. «Чего тебе?» — спросила она, садясь. Он присел рядом с ней. «Я так и знал, что ты не спишь. Поговорить хочешь?» «Ну, да» как говори, деваться мне все равно некуда. Я тебя не неволю. Можешь уйти, если хочешь. Он огорченно почесал бороду. Почему ты всегда норовишь сказать что-нибудь обидное? Ты, дурмаст, заставляешь меня открываться с самой худшей стороны. Долго ли нам еще плыть? Завтра будем на месте. Купим лошадей и к ночи уже разобьем лагерь у рабоаса. А дальше? «Подождем нездешнего, если он не доберется туда раньше нас. Хотела бы я тебе верить. А почему ты не должна верить мне?» Она засмеялась, а он схватил ее за руку и притянул к себе. «Ах ты, сука!» — прошипел он, и она увидела в его глазах безумие. Тупое безумие одержимого. «Не трогай меня», — сказала она, стараясь сохранять спокойствие. «Почему это? Твой страх так приятно пахнет!» Он плотно притиснул ее к себе, приник лицом к ее лицу. «Кто-то говорил, что он не насильник», — прошептала она. Он со стоном оттолкнул ее прочь. «Я от тебя голову теряю, женщина. Каждый твой взгляд, каждое движение говорит «возьми меня». Ты ведь хочешь меня, я знаю». «Ошибаешься, дурмаст, я не желаю иметь с тобой ничего общего». «Брось! Такие, как ты, без мужика долго не могут. Я знаю, что тебе надо. Ничего ты не знаешь, животное. А не нездешний, думаешь, не такой? Мы с ним две стороны одной монеты. Оба убийцы. Почему же ты по одному сохнешь, а другого не хочешь?» «Сохну?» — фыркнула она. «Тебе этого вовек не понять. Я люблю его как человека и хочу быть рядом с ним. Хочу разговаривать с ним, касаться его. А я...» «Да разве тебя можно полюбить? Для тебя не существует никого, кроме собственной персоны. Думаешь, ты надул меня своими росказнями о помощи нездешнему? Доспехи нужны тебе самому. Ты продашь их тому, кто больше даст. Ты так уверена? Конечно, уверена. Уж я-то тебя знаю. Это с виду ты такой молодец, а душонка у тебя крысиная». Он отодвинулся от нее, и она похолодела, поняв, что зашла слишком далеко. Но он только улыбнулся, и злоба в его глазах сменилась весельем. «Ладно, Даниаль, не стану отпираться. Я и вправду собираюсь продать доспехи тому, кто больше даст. И этим человеком будет вагриец Каем. Я намерен также убить нездешнего и получить награду за его голову. Ну, что теперь скажешь?» Ее рука с зажатым в ней кинжалом метнулась к его лицу, но он сжал ее запястье, и нож выпал. «Тебе не удастся убить меня, Даниаль», — прошептал он. «Этого и сам не здешний не сумел бы, а ты только его ученица, хоть и способная. Придется поискать другой способ. Какой, например?» — спросила она, потирая онемевшую руку. «Например, предложить мне больше, чем Каем». Внезапное понимание поразило ее, как удар. «Ах ты, гнусная свинья!» — Мерзавец. — Дальше что? Неужели ты так сильно меня хочешь? — Да, я хочу тебя, женщина, всегда хотел. С тех самых пор, когда увидел, как вы с Нездешним любитесь в холмах около Дельноха. А что я получу взамен, Дурмаст? Я оставлю доспехи Нездешнему и не стану его убивать. — Согласна. Тихо сказала она. «Я знал, что ты согласишься». Он потянулся к ней. «Погоди», — воскликнула она, и на сей раз замер он, увидев торжество в ее глазах. «Я согласна на твои условия, но расплачусь с тобой только тогда, когда нездешний уедет прочь с доспехами. Он уедет, а мы с тобой останемся у Рабааса». «Стало быть, я должен полностью довериться тебе. Мне, Дурмаст, доверять можно, в отличие от тебя». «Пожалуй», — кивнул он и отошел. Только наедине с собой она осознала в полной мере, какое обещание дала. Пока Эврис врачевал впавшего в беспамятство Карнака, Дундес, Гелан и Дардалион ждали в соседней комнате. Гелан, весь грязный после работ в туннеле, сгорбился в кресле. Без доспехов он казался хилым. Дундес расхаживал от окна до двери, прислушиваясь временами к тому, что происходит за ней. Дарделеон сидел тихо, борясь со сном, и тревога двух других передавалась ему. Он проник в разум Гелана и ощутил внутреннюю силу этого человека, надорванную усталостью и сомнением. Гелан — хороший человек, он способен чувствовать чужую боль, как свою. Он думает о Карнаке и молится за него, боясь, как бы какое-нибудь внутреннее повреждение не лишило Дринаев вновь обретённой надежды. Еще он думает о страшной дани, которую ежедневно берет с защитников стена. Дардолеон расстался с ним и вошел в разум высокого белокурого Дундаса. Он тоже молился за Карнака, но не из одних дружеских чувств его пугала ответственность. Если Карнак умрет, он не только лишится самого близкого друга, ему придется возглавить оборону крепости. Страшное это бремя. Стена долго не продержится, а отступление обрекает на гибель тысячу раненых. Дундес представил себе, как смотрит из замка на избиение раненых. «Дундес — хороший солдат, но люди, помимо этого, ценят его природную доброту и способность понять других. Человека эти качества украшают, воину они только помеха». Дардолеон задумался. «Он не военный, не стратег. Как поступил бы он, если бы решение зависело от него? Отступил бы или держался до последнего?» Он потряс головой, отгоняя ненужные мысли. Он устал, и усилия, затрачиваемые им для защиты нездешнего, все больше изнуряли его. Он закрыл глаза, и его коснулось отчаяние, овладевшее крепостью. Братство преуспевало, четверо покончили с собой, двоих поймали на попытке открыть заколоченную дверь в северной стене. Дверь в спальню распахнулась. Вошел Эврис, вытирая руки полотенцем. Гелан бросился к нему, и лекарь, выставив руки вперед, успокаивающе сказал «Все в порядке, он отдыхает». Как его раны. Насколько я могу судить, левым глазом он больше не видит, но это и все, если не считать сильных ушибов и, возможно, пары поврежденных ребер. Кровоизлияний нет, толщина спасла его. Эврис ушёл к другим раненым, а Дундас повалился на стул у овального письменного столика. Надежда улыбается нам. «Если бы завтра сюда прибыл Эгель с пятью тысячами человек, я уверовал бы в чудеса». «С меня и одного чуда довольно», — сказал Гелан, «Но мы должны принять решение. Стену больше удерживать нельзя. Думаете, надо отступать?» «Думаю, что да. Но раненые, я знаю». Дундес отчаянно выбранился и невесело хмыкнул. «Знаете, я всегда мечтал стать генералом, первым ганом кавалерийского крыла. Знаете почему? Чтобы ездить на белом коне и носить красный бархатный плащ. Боги, теперь мне понятно, что должен был чувствовать бедняга Дегас». Гелан откинулся назад, закрыв глаза. Дардолеон, посмотрев на обоих, сказал «Дождитесь Карнака, пусть решение примет он». «Слишком это было бы просто», — ответил Гелан, — «переложить решение на более широкие плечи. У нас кончаются стрелы, если уже не кончились. Мяса нет, в хлебе завелись черви, сыр заплесневел, люди измотанные бьются, словно во сне». «Но и вагрийцам не намного легче, Гелан», — заметил Дардалион. «Да, их больше, только провизия кончается и у них, и в лагере у них завелась зараза. Железный засов на юге остановлен, но дорогой ценой. Их сила идет на убыль, а до зимы всего два месяца». «Этого достаточно», — покачал головой Дундес. «Взяв пурдол, они пройдут вдоль Дельнохского хребта, перевалят через Кодию и зайдут железному засову в тыл». «Плевать им тогда на зиму». «Я тоже был на крепостной стене», — сказал Дардалион. «Но не так, как вы. Вы видите, как люди сражаются. Я же посылал туда свой дух и ощутил их силу. Не будьте столь уверены в поражении». «Ты сам сказал, — Дардалион», — буркнул гелан «Ты был на стене не в качестве воина». «Прости меня, Гелан, я не хотел говорить свысока. Не обращай на меня внимания, священник, я своих людей знаю. Они сильнее, чем думают сами, и уж сотворили не одно чудо. Никто не ожидал, что они продержатся так долго. Я хотел бы только знать, насколько еще их хватит. Я согласен с гиланом поддержал его Дундес. «Быть может, мы будем раскаиваться в этом решении до конца своих дней, но принять его мы обязаны. Надо отступать». «Вы — люди военные, — сказал Дардолеон, — я не стану отговаривать вас. Но наши солдаты дерутся как демоны и не похоже, чтобы им хотелось отступить. Мне сказали, что нынче утром солдат с отрубленной рукой, прежде чем упасть со стены, убил трех вагрийцев, а падая увлек за собой еще одного врага. Разве так ведут себя люди накануне поражения? Я видел это с башни, — кивнул Дундес. Он был крестьянин. Я разговаривал с ним как-то раз. Наемники перебили всю его семью. «Один человек ничего не изменит», — добавил Гелан. «То, чего мы требуем от солдат, бесчеловечно. И рано или поздно они не выдержат». Дверь спальни внезапно распахнулась, и на пороге, придерживаясь рукой за косяк, возник генерал. «Они выдержат, Гелан», — тихо сказал он. Кровь сочилась сквозь повязку на его глазу. Лицо его было пепельно-серым, но сразу стало ясно, кто здесь главный. «Вы бы отдохнули, генерал», — посоветовал Дардолеон. «Отдохнул уже, в туннеле. Знал бы ты, старина, как там славно отдыхается. Вот и будет с меня». «Я слышал, что вы говорили, и каждый из вас по-своему прав. Однако я принял решение, и оно окончательно. Будем держать стену». Отступать не станем. Наши ребята были просто великолепны. Пусть держат марку и дальше. Если мы велим им отойти, и у них на глазах перебьют их товарищей, их мужество дрогнет, и замок падёт через несколько дней. Карнак прошёл вперёд и тяжело опустился в кресло. Принеси мне, Дунда, садёжу, да поярче, и сыщи кожаную нашлёпку на глаз. Ещё раз добудь новый топор. Я выйду на стену. — Но это безумие! — воскликнул Гелан. — Вы не в том состоянии, чтобы сражаться. — А я и не собираюсь сражаться, Гелан. Я хочу только, чтобы меня видели. — Вот он, Карнак, — скажут все. На него упала целая гора. Однако он вернулся. — Быстро тащи мне одежду. — Один из твоих священников, — повернулся Карнак к Дардалиону, — говорил мне, что вы успешнее отражали бы братство, если бы ты не держал магический щит над Нездешним. Правда это? — Правда. «Где он теперь, нездешний?» «Близится к горам. Убери от него щит. Не могу». «Послушай меня, Дардалион. Ты веришь, что исток победит силы хаоса и сражаешься за свою веру. Но теперь, мне думается, ты грешишь гордыней. Я не в упрек тебе это говорю. Я сам гордец, каких мало. Ты решил почему-то, что нездешний для дренаев важнее, чем пурдол». «Быть может, ты и прав. Но Нездешний уже близок к доспехам, и это ты помог ему добраться туда. Пусть же Исток сам приведет его домой». Дердалеон -де посмотрел Карнаку в глаза. «Поймите, Нездешнему противостоят не только люди. Кроме надиров и черных братьев, за ним гонятся адские чудовища. Если я уберу щит, он останется совсем один». «Если он один, значит, истока не существует. Согласен ты с ходом моих рассуждений?» «Да, и все же боюсь, что они обманчивы. Это твоя гордыня говорит за тебя. Исток существовал задолго до твоего рождения и будет существовать после твоей смерти. Ты не единственное его орудие. Но что, если вы заблуждаетесь? Тогда он умрет, Дардалион. А деревья по-прежнему будут расти, ручьи бежать к морю и солнце сиять. Убери свой проклятый щит!» Дердолеон встал и пошел к двери. «Ты сделаешь это?» — спросил Карнак. «Уже сделал. Хорошо. А теперь гоните черных братьев из Пурдола». Близилась полночь, и вагрийцы наконец-то убрались в свой лагерь. Йонат со стены проорал им вслед. «Куда, ублюдки? Мы с вами еще не закончили!» Носильщики подбирали раненых, мертвых сбрасывали вниз. Йонат, отрядив дюжину человек за едой и питьем, пошел осматривать свой участок. Новая ответственность давалась ему тяжело. Собственный злосчастный характер добавлял горя, и он был близок к отчаянию. Знание того, что к этому причастно черное братство, немного помогало ему. И вот теперь, в этот вечер, он вдруг почувствовал себя свободным. Звёзды сияли, с моря дул свежий ветер, а враги удирали точно побитые собаки. Йонат чувствовал себя сильнее, чем когда-либо, и вовсю шутил с солдатами. Он даже сорваю помахал, забыв в хорошем настроении было и неприязни. Справа вдруг грянула хриплая «Ура!», и Йонат увидел, что на стену всходит карнак. За ним четверо солдат тащили бутыли с вином. «Йонат, и ты тут негодяй!» — гаркнул Карнак. Йонат ухмыльнулся и поймал брошенную ему бутылку. «Ну что, выпьешь со мной? Почему бы и нет, генерал?» Карнак сел и кликнул всех к себе. «Вы верно слышали, что мне пришлось закрыть туннель?» — с усмешкой сказал он. «Стало быть, выход у нас остался один. Через ворота. Что скажете по этому поводу?» «Вы только скажите, когда собираетесь уходить, генерал!» — крикнул кто-то сзади. «Контак?» Да по мне хоть сегодня, но не приятели так полдухом, нельзя же огорчать его еще больше. «Это правда, что вы обрушили гору?» — спросил другой. «Боюсь, что так, старина. Мои механики соорудили в туннеле шкивы, колесики и прочую хитрую машинерию. Нельзя же было оставлять за собой торную дорогу в крепость». «Мы слышали, будто вы погибли», — сказал Йонат. «Милосердные боги, парень, неужто ты думал, что какая-то гора меня убьет? Экий ты маловер!» «Ну ладно, как у вас-то дела?» Карнак еще немного поболтал с ними и двинулся дальше. Через два часа он вернулся к себе. Глаз у него пылал огнем, и сил не осталось совсем. Он со стоном повалился на кровать». В нижнем зале Дардалион открыл глаза. Восемь пар других глаз взглянули на него, и еще девять священников зашевелились. Шестеро уже не вернутся никогда. «Братство более не угрожает нам», — сказал Остила, — «но мы достигли победы дорогой ценой». «Ни одна победа не дается дешево», — ответил Дардалион, — «помолимся». «О чем будем молиться, Дардалион?» — спросил Байна, молодой священник. «Поблагодарим за то, что убили много врагов? Нынче ночью погибли более 60 черных братьев. Я не вижу смысла в этой бесконечной бойне. Ты думаешь, мы избрали неверный путь, Байна?» — мягко спросил Дардалион. «Дело скорее в том, что я не знаю, избрали ли мы верный. Можно я скажу?» — вызвался Астила. Дардолеон кивнул. «Я одарён не столь острым разумом, как некоторые из вас, но будьте терпимы ко мне, братья. Когда я был послушником, настоятель часто говоривал, «Когда дурак видит себя таким, как есть, он перестает быть дураком. Когда мудрец осознает собственную мудрость, он становится глупцом. Прежде мне это казалось игрой слов, и только. Но с годами я стал понимать, что опаснее всего для нас уверенность». «Сомнение — вот что всего дороже, ибо сомнение побуждает нас неустанно вопрошать себя. Оно ведет нас к истине. Я не знаю, верно ли мы выбрали путь, по которому идем, не знаю, правы ли мы в том, что делаем, но делаем мы это с верой. Смертоубийство противно и мне, но пока исток дает мне силы, я буду сражаться с братством. Ты же байна, если считаешь себя неправым, не выходи больше на бой». Байна склонил голову и тут же улыбнулся. «Я не мудрец тела, Значит, я поумнел, раз осознаю это». «Ты остался человеком, брат мой. Не скажу за других, но я этому рад. Больше всего я боялся, что мы полюбим войну». «Я тоже буду сражаться», — сказал Байна, «но сомнения по твоему совету подавлять не стану. Хотел бы я, однако, знать, что нас ждет дальше. Что будет, если мы победим?» Мы образуем орден священников-воинов или вернемся к прежней жизни? Благодаря нам в мире возникло нечто новое, должно же оно завершиться чем-то». Дардолеон поднял руку, и все взоры обратились к нему. «Друзья мои, это очень важные вопросы, не будем пытаться ответить на них теперь. Их будут решать те из нас, кто останется в живых. Скажу вам только одно, с недавних пор мне стали сниться сны». «Страшные сны, но кончаются они все одинаково. Я иду по пустыне, населенной погибшими душами и всякой нечистью. Но посреди этой пустыни есть оазис, и в нем растет дерево. Те, кто собирается в его тени, находят мир и покой, и никакая нечисть, никакое зло не смеют приблизиться к нему». «И что же это, по-твоему, значит?» — спросила Астила. «У этого дерева тридцать ветвей».